Между собойчек. Стереотип мышления порой приводит к непоправимым бедам. К примеру, если к вам в темный подворотни подойдет не бритый верзила с ножом в руке, у вас не возникнет по этому поводу никаких версий, кроме одной единственной, и вы примете адекватные меры. А зря, может, человек просто хочет предложить на продажу нож ручной работы. К сожалению, большинство сотрудников милиции тоже мыслят штампованными категориями, они же нормальные люди. Двое храбрых оперативников отправились в соседний район города на довольно банальное мероприятие обыск в квартире у бандита. На всякий случай взяли с собой третьего, молодого кавказца, недавно принятого на службу. Такое случается, или кавказец сам напросился для накопления опыта. Квартира оказалась на втором этаже. Оперативники отправились в адрес, а молодого коллегу поставили под окно наблюдать. Не станет ли злодей выкидывать незаконно нажитые сокровища или оружие с наркотиками? Стоит молодой сын Гор под окном, скучает. Десять минут, пятнадцать. Оба ск ведь может длиться часами. И стало ему ужасно любопытно, что там делают товарищи по оружию, как оба ск проводят. Но покинуть пост без команды нельзя, и не позвонишь, в то дикое время ещё не придумали мобильную связь. Но ничего страшного. Перед домом растёт берёза, и, ежели на ветку залезть, всё будет прекрасно видно. Подумано сделано. Вскарабкался джигит на ветку и к окошку прильнул. Но видно плохо, стекло всё отражает. Он и так и эдок В этот момент какая-то бдительная бабуля засекает его на березе. А кто у нас в стране самый бдительный страж? Бабули! Им до всего есть дело. Но и бабули в большинстве своем думают стереотипами. Ага, лицо кавказской национальности лезет в окно, не иначе собирается квартиру обокрасть или бомбу метнуть. Тут же следует звонок по нужному телефону. Местный отдел милиции немедленно реагирует, выслав на происшествие двух оперативников в гражданской одежде. Те, приехав, действительно наблюдают кавказца на берёзе, и тоже срабатывает стереотип. Вынимают пистолеты и бегут брать. Тот, в свою очередь, видит бегущих к нему парней с оружием в руках. Кавказская мысль работает увы тоже штампована. Тех двоих в квартире, наверное, бандиты замочили. Теперь меня бегут добивать. Мама! спрыгивает с берёзы и бросается на утёг, забыв о табельном оружии. У прибывших оперативОВ тоже всё нормально со стереотипами. Раз убегает, значит, в чём-то виноват. Надо брать. Вдруг теракт замышляет или вообще киллер. Делают предупредительный выстрел вверх. Кавказец добегает до детской площадки, падает за детский домик и открывает ответный огонь, вовремя вспомнив, что он тоже вооружён. Живым не дамся, собаки. Операторы залегают в кустах, не желая получить пулю в расцвете лет. Перестрелка продолжается минут 20, пока не кончаются патроны, потом начинаются мирные переговоры и демонстрация у Достоеврений. Слава богу, гуляющих во дворе было немного и никого пулей не зацепило. Те, кто гулял, разбежались, думали, разборка бандитская. Хорошо еще, что те двое в квартире у бандита не услышали звуки канонады и не прибежали на подмогу. Шоу было бы покруче последнего героя. Вывод из этой страшной истории простой: огневая подготовка у сотрудников внутренних дел находится на ужасно низком уровне. Из двадцати четырех выпущенных пуль ни одна не попала в цель. Стыдно, но это вам. Ни киношные стереотипы